Проект «Открытая студия» представляет книгу Юрия Полякова «Парижская любовь Кости» Гуманкова. Вы про Париж хотели, да на розги съехали. Где ж тут Париж? Федор Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях. Один. Наш пивной бар называется «Рыгалетта». Хотя на самом деле он никак не называется, а просто на железной стене возле двери можно разобрать полустершуюся трафаретную надпись. Павильон номер 27, часы работы с 10 до 20, перерыв с 13 до 14, выходной день, воскресенье. Павильон. Это мы умеем вонючую пивнушку назвать павильоном, душную трубу автобуса салоном, сарай с ободранным киноэкраном, дворцом культуры. Павильон. Его сооружали прямо на моих глазах, варили из металлических труб и листового железа, а потом красили в ненавязчивый серый цвет. Но тогда никто не догадывался, что это будет пивная. Думали, ну, вторсырье, ну, в лучшем случае овощная палатка. Даже спорили на бутылку, но никто не выиграл. Никому даже в голову не залетало пивной павильон. А происходило все это 15 Нет, уже 16 годиков назад я только-только окончил -только институт и распределился в только-только созданный вычислительный центр «Алгоритм». Если помните, страна в то время переживала эпоху всеобщего осучивания и, казалось, наконец-то найдено совершенное и безотказное средство против нашего необоримого бардака, мол, ЭВМ не проведешь и не обманешь. Первым весть о пивной, будто бы открывшейся в железном сооружении, принес Букин, наш местный алгоритмовский правдоискатель, отдавший все силы делу борьбы за справедливость, разумеется, в рамках господствующего беззакония. К тому же, страдая почками, он абсолютно не пил, и это придавало его деятельности оттенок мученичества. «Поздравляю», — горько сказал Букин, входя в машинный зал. «Будет пивная. Я видел, как разгружали автоматы». Ура, свопили мы, вскочив со своих мест. Чего ура, затрясся наш правдолюб, будет вам теперь все обоссу. Мы дружно заржали, ибо второй сокровенный смысл названия этого популярного в те годы справочника являлся предметом издевательств для целого поколения программистов. Но, конечно, тревога Букина была обоснована. Жил он от Рыггалетте неподалеку, а во что превращаются подъезды домов вблизи пивных точек, общеизвестно. Но нам, молодым, веселым, умеренно выпивающим и живущим у черта на рогах, эти опасения Букина казались смешными, а грядущие нерукотворные моря в подъездах, поколено. Зато только представьте себе Выйдя в 17-15 из нашего стеклянного ВЦ, где даже мыши не размножаются по причине всеобщей прозрачности, вы как бы, между прочим, заглядываете в свою пивную. Привычно вдыхаете табачно-дрожжевой запах, бросаете в светящуюся щелку монетку, предварительно подставив под кран свою кружечку гигиенично, да и посуду искать не нужно, и нежно наблюдаете, как автомат, утробно крякнув, выдает вам... Одним пенным плевком 385 граммов жигулевского пива, а поскольку ваша собственная кружка, в отличие от казенной, вмещает целый литр, можно повторить, как говорится, не отходя от первоисточника. Конечно, нашу пивную павильоном мы не называли никогда, смешно. Сначала безыскусно именовали точкой, потом некоторое время гадюшником. Года полтора держалось название у тети Клавы по имени уборщицы, одноглазой старушки, которая смело бросалась разнимать дерущихся с криком «У тети Клавы не позоруешь!». Но вот выявился один замечательный завсегдатый, спившийся балерун из большого театра. Интересно, что даже в совершенно пополамском состоянии он все равно ходил по балетному, вывернув мыски. За дермовую кружку пива балерун охотно крутил фуи и кричал при этом дурным голосом ⁇ Р-Ригалето ⁇ Почему ригалето, а не, допустим, корсар или щелкунчик, никто не знал. Пивную начали называть ригалето, потом ригалето ⁇ что, в общем-то, более соответствовало суровой общепитовской действительности, сам Болерун вскоре весной умер прямо на пороге нашей забегаловки, не дожив 5 минут до открытия, до 10.00, до реанимационной кружки пива. А название намертво пристало к нашему железному павильону, и, вспоминая того несчастного фуйтешника и видя, как все вокруг переименовывается вспять, я думаю о том, что не каждому удается оставить после себя такой прочный след в жизни. Заглянуть после напряженного рабочего дня врага лета стало доброй и прочной традицией нашего ВЦ, конечно, в основном его мужской части. Нарушить этот обычай могло только стихийное бедствие или замызганная фанерка на двери «Пива нет». Если когда-нибудь задумают построить памятник жертвам великого эксперимента и даже объявят всесоюзный конкурс, я обязательно пошлю им свой вариант. «Циклопическая железная дверь» Гигантский разоржавелый замок и огромная фанерина с надписью «Пиво нет». Но тогда, в середине 70-х, эта табличка появлялась не так часто, как нынче. И в Рогалетто мы, нет, не отмечали, а именно обмывали пивом все маломайские заметные события нашей жизни. Дни рождения, именины, повышение послужбы, свадьбы, отпуска, прибавления в семействах, увольнения, разводы, торжественные провды на пенсию и в лучший мир. В особенно торжественных случаях в пиво добавлялось немного водки, и от ерша мир становился звеняще, легким и восхитительно простым». Правда, ненадолго. Здесь, в Рогалетто, мы обмыли и мою негаданную свадьбу, мои служебные взлеты и падения, рождение моей первой и последней дочери Вики, получение малогабаритной двухкомнатной квартиры в Южном Чертанове, обретение шестисоток под Волоколамском. Одним словом, все те события, которые превращают молодого безответного циника в ответственного циника средних лет, готового поддержать любой, самый идиотский режим, если тот гарантирует незыблемость очередного отпуска. Да, мы были шумливы, веселы и нетребовательны. Пьяные байки, какого-нибудь полпреда Растриги заменяли нам дальние странствия, отрезк ломаемых соленых сушек, щелканья кастаньед. Ну вот уже несколько лет, как я стал тяготиться коллективными заходами в рогалетом, знаете, хочется покоя и вдумчивости. И еще после работы нужно как-то перестроиться из энергичного ведущего программиста, покрикивающего на симпатичных налоденьких операторш, плавно превратиться в тихого, точно доходяга, экономящего каждый свой поступок, каждое свое движение отца семейства. Супруга моя, суровая Вера Геннадьевна, не догадывается, что почти каждая практикантка, направленная к нам в сектор, обязательно, хоть ненадолго, влюбляется в меня. Точнее, в то, что от меня осталось с тех шикарных институтских времен, когда мои квеновские шутки повторялись на всех факультетах и курсах, а Ленька Пиковский, беззастенчиво пользуясь принадлежащими мне каламбурами, хохмами и примочками, пытался охмурять даже аспиранток, не говоря уже об однокурсницах. Итак, почти каждый вечер, прежде чем до утра сгинуть в ненасытной прорве семейного благополучия, я полчасика, а то и часик провожу здесь в лета. Стою и потихоньку из своей баварской кружки производства Дулевского завода фарфоровых изделий прихлебываю мутный желтый напиток, способный раз и навсегда лишить профессиональной чувствительности любого западного дегустатора пива. Но я не просто пью, я думаю. Мои размышления похожи на славянный пирог. Мысли существуют в неком последовательно слипшемся единстве. Ну вот, например, только несколько сегодняшних слоев. Как усыпить бдительность доглядчивой супруги моей Веры Геннадьевны и так непринужденно дать ей квартальную премию, чтобы она не заподозрила меня в сокрытии четвертака, необходимого мне для регулярных медитаций в лета? Как уговорить дочку Вику продолжать посещение музыкальной школы, если она ненавидит ее примерно так же, как я никогда ненавидел хор мальчиков, куда меня воткнули родители, переболевшие в свое время страшным, с галлюцинациями и маниями недугом под названием Робертино Лоретти? Как понадежнее присобачить в ванной отвалившийся кафель, если клей БФ не держит, а под раствор нужно соскабливать окаменевший цемент, что приведет к повальному отлетанию плиток? Как объяснить тот факт, что ады рай очень легко представить в виде двух блоков памяти некого гигантского компьютера? Причем первый блок хранит информацию о достойно прожитых жизнях, а второй, соответственно, о прожитых паскудно. И благодать заключается в том, что хорошую информацию берегут, а возмездие в том, что плохую информацию стирают. Хотя, возможно, все обстоит как раз наоборот. Именно в этом смысл воздаяния. Как объяснить супруге моей опасливой Вере Геннадьевне, что нежелание иметь второго ребенка еще не повод для того, чтобы превращать брачные ложи в лабораторию противозачаточных исследований?